Бог звёздных боевых искусств, специально для сайта auleite.ru. Глава 40. Акливитали. Послышался громкий звук от удара. Есинх выстрелил в учителя Чу, и он сразу же покрылся слоем льда. Страшная морозная сила попала на тело учителя Чу, поэтому ему было очень сложно сделать хоть какое-то движение. Что это такое? Учитель Чу не мог разглядеть, чем его атаковал Есинх. Также он не мог понять, как Есинхэ может атаковать с таким успехом льдом. Откуда у него такая способность? Ты точно практикуешь звёздное боевое искусство? Учитель чудрожал от страха из-за неописуемой силы мороза. Он стал совсем неподвижен. Кто бы мог себе вообразить, что за какие-то несколько месяцев силы Есинхэ вырастут до такой невообразимой силы. Есинхэ не много удивился, что ледяную драконию алебарду можно таким образом применять. Он не отпускал ледяную драконию алебарду Во время атаки Ли Дэн Ной Дракония, и ледяная морозная сила стеклась в его кулак, после чего получился такой мощный эффект. Из-за этого удара учитель Чу утратил свою боеспособность. От волны удара драконьей силы Йи Синхэ тоже отлетел, и из его губы пошла кровь. Поскольку из-за морозной силы учитель Чу не мог двигаться, он быстро отступил, но крепко сжав кулак правой руки, он ударил Йи Синхэ. Если ты упорно держишься своего мнения, тогда умри, учитель Чу прорычав, ударил Йи Синхэ. Этот удар был наполнен страшной силой. Е Синхэ раньше никогда не видел, чтобы учитель Чу когда-нибудь ударом мог разбить огромную глыбу. В настоящее время Е Синхэ со своим третьим уровнем не может противостоять такой силе. Е Синхэ сейчас может продемонстрировать не так уж и много боевых приёмов. Разбить Звёздный огненный нож для практикующего драконье боевое искусство не составит большого труда. Остаётся лишь использовать силу своего Звёздного светила, чтобы защитить себя и Ань Сюэ Юнь. Почувствовал, что он столкнулся с очень мощной силой. Ессин Хэ слегка сморщил свои брови и выпустил морозную силу из ледяной драконии Лебарды. Эта морозная сила в мгновение ока образовала огромную ледяную стену перед лицом Ессин Хэ. Ледяная стена после атак учителя Чу быстро рассыпалась. В тот момент, когда рассыпалась ледяная стена, учитель Чу немного ослаб и Ессин Хэ атаковал его кулаком. Ужасающая морозная сила разлетелась во все стороны. Два силуэта отлетели от волны удара. Ессин Хэ отлетел и стукнулся об дерево. Его одежда была разорвана, правая рука была вся изранена, и он присел на мягкую землю. У практикующего драконье боевое искусство на пятом уровне очень мощная сила. Есинхэ ощутил адскую боль в правой руке, она была сломана. Он присел на одно колено и стал глубоко дышать. Состояние учителя Чу совсем не лучше, чем у Есинхэ. Его правая рука до плеча покрылась льдом. Находясь в таком затруднительном положении, учитель Чу, опираясь о дерево, присел под него. В этот момент его атаковала Ань Сюэ Юнь своей огненной силой. Его тело покрылось ранами из-за огненных атак. Ань Сюэ Юнь, не переставая, яростно атаковала учителя Чу. Когда Есин Хе сражался с учителем Чу, она не могла найти удобного случая, чтобы вступить в бой. Но сейчас они остановились, и Ань Сюэ Юнь не могла упустить такую возможность и дать отдохнуть учителю Чу. «Есин Хе, как ты?» – обеспокоенно спросила Ань Сюэ Юнь. Она посмотрела на учителя Чу. Он утратил всю свою боеспособность. Я в Он произнес, кивнув головой. Есин Хэ терпел адскую боль. Он начал излечивать свои раны с помощью силы звездного светила. Учитель Чу расслабился и прилег на землю, смотря на Есин Хэ. Он сказал с холодной усмешкой. «Вы уже не успеете спасти Ся Юйнин!» Есин Хэ посмотрел на учителя Чу и сказал грозным тоном. «Я уверен, что ваша охота на Ся Юйнин не для того, чтобы ее убить. После вы планируете шантажировать Северного Короля. В таком случае мы будем использовать вас и обменяемся с ними». Услышав, что сказал Ессин Хэ, учитель Чу немного остолбенел, но затем оглушительно засмеялся. «Ессин Хэ, ты сказал верно. Мы охотились на Ся Юйнин не для того, чтобы убить ее, а для того, чтобы шантажировать Северного Короля. Но ты взял меня в заложники. Не думаю, что у вас получится обменить меня на нее. Как ты думаешь, я могу быть дороже дочери Северного Короля?» Ессин Хэ, услышав слова учителя Чу, сморщил брови. Он не знал, кто это все организовал, но они, наверное, не остановятся ни перед чем для достижения своей цели. Учитель Чу, скорее всего, пешка, которую они с легкостью могут пренебречь. Если они хотят только схватить Ся Юй Нин, значит она все еще жива. Мостик разрушен, поэтому быстро увезти ее очень проблематично. В это время послышались какие-то звуки, и силуэты один за другим пробежали недалеко от Есин Хэ. Это учителя Небесной Звездной Академии ученики Ильян Юй. В общем, более десяти человек. Они в шоке увидели Есин Хэ и учителя Чу. Есин Хэ с учителем Чу травмировались во время сражения. «Что произошло?» – сморщив брови, спросил учитель Лин И. Учитель Чу, вздыхая, сказал. «Я тоже не знаю. Я нашел здесь Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь и собирался с ними идти искать вас, но Есин Хэ неожиданно напал на меня». «Это клевета!» – гневно выкрикнула Ань Сюэ Юнь. «Мы узнали про его замысел и пошли спасать Ся Юй Нин!» «Ань Сюэ Юнь, я не понимаю, о чем это ты?» Сморщив брови, сказал учитель Чу. Лян Юй гневно выкрикнул Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь. «Вы двое действительно бесстыжие! Всегда подкладываете свинью! Я собственными глазами видел, как вы убили троих учеников! Теперь неожиданно напали вы на учителя Чу, а также еще взялись за Ся Юй Нин?» Все учителя и ученики враждебно посмотрели на Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь. Учитель Чу был удивлен. Он не ожидал, что Лян Юй сможет сделать такой шаг. Хотя он ненавидит его и всех из его клада, но сейчас он очень сильно помог ему. «Есин Хэ и Ань Сё Юнь, кто бы мог подумать, что вы способны на такое? Заместителю директора Сю стыдно, что вы его ученики. Вы возвращаетесь с нами, и директор все решит», — холодно произнес учитель Линь И.